Глава двадцатая. Аркенус. Интересно. Когда я в последний раз вот так просто сидел в саду, нарезной каменной лавочке, с удобством вытянув ноги, и наслаждался теплыми лучами летнего солнца и легкими прикосновениями ветра. Уже и не припоминаю. все как-то не до того было. То сильфы очередное восстание поднимут, то у орков вдруг какая-то эпидемия возникнет из ниоткуда то очередной наемный убийца решит, что самый умный и в состоянии справиться со мной. Да и ритуалы немало времени отнимают, пропадя пропадом. «Двинься, я тоже сяду». Голос Шантара вторгся в мои размышления, а в следующую секунду меня бесцеремонно сдвинули на самый край скамьи. Фыркнув, беззлобно пихнул Нага в бок, принимая более удобное положение. «И не страшно вот так нагло вести себя с...» «Как там Ари сказала? темным властелином?» Хмыкнул, вспомнив необычный титул, коим меня одарила девушка. «Знаешь, темного властелина не так страшно двигать, как голу. Впрочем, не суть важно, какого цвета. Тирана двигать не боялся, а тут какого-то властелина. Фи!» Я с интересом покосился на Змеи Люда, прикидывая, стоит ли мне знать, какие еще версии титула у меня были изначально. Мимо, весело крича, пробежала Ари прижимая к себе свои кошмарные тапочки. За ней с восторженным учанием, мчался дракончик, радуясь предложенной хозяйкой игре. Я тут же задействовал магию, убирая все твердые и острые предметы с пути девушки, чтобы не поранило босые ноги, и ностальгически улыбнулся, вспомнив свою первую встречу с моим драконом. Помнится, испытывал тогда некоторую робость, особенно пока привязка полностью не сформировалась но Ари с этим справилась намного быстрее, чем я думал. Сразу же установила связь со своим драконом. Впрочем, чего еще ожидать? В ее мире ведь уже владела драконом. «Ты нашел брешь в защите?» «Как Арина попала в замок?» — отвлек меня Шантар от воспоминаний. Я досадливо поморщился, продолжая наблюдать за девушкой, зачем то забравшейся на дерево. Дракончик озадаченно сел на землю и обиженно взревел. «Вчера был открыт только один портал. Вечером. Прямиком из замка Ваенгов». Поделился своими наблюдениями с другом. «Но Арина сказала, что переместилась к тебе в замок сразу из своего мира». «Соврала?» — усомнился тот. «Понял? Невкусная я. не я! Донес ветер крик Арины. Девушка все еще сидела на дереве и что-то втолковывала дракона. Тот ее внимательно слушал, склонив голову на бок и высунув длинный раздвоенный язык. Судя по тому, как она судорожно терла подолом платье ногу, дракошка умудрился дотянуться и, выказывая свою признательность, лизнуть за голую пятку. «Нет. Знаешь, только сейчас понял. Помимо заверения, что она принцесса Си, Ари пока еще не сказала ни слова неправды. По крайней мере, сама верит, что оказалась в моем замке прямиком из своего мира». Протянул задумчиво похлопав себя по колену. Вся эта ситуация мне здорово не нравилась. Особенно тот факт, что Вайенгам каким-то образом удалось пробиться в иной мир и забрать оттуда представителя, идеально подходящего им по параметрам. Но ладно, допустим, это еще реализуемо, хоть и крайне сложно. В конце концов, я сам знал парочку трудоемких ритуалов, что могут пробить путь в другой мир. Больше волновало другое. А со своей дочерью они что планируют делать? Прятать всю жизнь? Думаешь, Ваенги стерли у нее часть памяти? Предположил Змеилют, тоже наблюдая за игрой девушки и ее дракона. Похоже на то. По крайней мере, не хотелось бы думать о других вариантах. В любом случае, надо наведаться к военгам. Сидя на месте, я вряд ли что-то узнаю. Поморщился я, отмахнувшись от прожужжавшего рядом шмеля. Наведаешься неофициально или... Или усмехнулся, не сводя взгляда с Ари, продолжавший что-то объяснять дракону, размахивая при этом тапочкой. Мы некоторое время помолчали, думая каждый о своем. Ну или же об одном, учитывая, что и я, и друг по-прежнему смотрели исключительно на Аре. Помимо прочего, мне не терпелось узнать причины, толкнувшие ее добровольно шагнуть на алтарь. Но уже понял, что давить на девушку не имело смысла. Рано или поздно расскажет сама если посчитает достойным доверия. «Слушай, а что за ритуал ты над ней провел?» — поинтересовался Шантар как бы между прочим. Но я лишь усмехнулся, отметив легкую напряженность в его голосе. «Беспокоиться?» «Было бы забавно, если бы я сам уже не чувствовал некую ответственность, за одну взбалмошную и непредсказуемую особь. Но только собрался поделиться подробностями ритуала, который явно пошел не совсем так, как планировалось», Когда сад потряс громогласный рев дракона, полный отчаяние. А вслед за ним громкая ругань Ари, которая все же спустилась с дерева. Да что у них там происходит? Арина. Ну, отвали, а! Ну, пожалуйста, протянула я тоскливо, с грустью осматривая порванный подол платья. Ободранная о жесткую джевесную кору ладони саднила и неприятно пощипывала что не прибавляло хорошего настроения. Но зато на удивление немного примирилось с действительностью. «Уррр!» — раздалось снизу обиженное. «Но не настолько, чтобы я спустилась с дерева к этой кровожадной скотине. Мне и здесь удобно. Ну, почти. Если бы еще сучок больно не впивался в поясницу, и волосы не цеплялись за ветки, вообще было бы отлично. Сам ты Ур, Не слезу я. Это ты мне платье порвал?» С подозрением покосилась на дракончика, пытавшегося вилять с чешуйчатым хвостом, как большой пес. «Очень большой пес!» Сюрприз тяжело вздохнул, совсем как человек, и посмотрел на меня, как мне показалось, с укором. «Ну ладно. И так знаю, что платье сама порвала, пока взбиралась на дерево, цепляясь полупрозрачным подолом за сучья и немилосердно дергая его под жалобный треск ткани. А может, зря я так?» Аркенос не стал бы мне дарить совсем уж опасное животное. Или стал? Темный властелин он или где? Страх куда-то делся. Возможно, потерялся еще во время моего забега к дереву, но остатки инстинкта самосохранения вяло шевелились глубоко в душе. Хм, спуститься или нет? Вот в чем вопрос. Дракончик вдруг шумно чихнул, привлекая мое внимание. Несколько секунд я отстраненно рассматривал отлевшую траву, куда пришелся эпицентр Чиха. Желание покинуть насиженное место исчезло, так толком и не родившись. «Слушай, а чего ты ко мне пристал, а? Вон там на лавочке Аркенус сидит. Иди к нему, он же тебя откуда-то притащил». Предприняла очередную попытку спихнуть подарок подальше, даже указала направление тапочкой, зажатой в руке. В какой момент я умудрилась их не только снять для ускорения, но еще и схватить, сама не знала как и не находила ответа на вопрос, каким образом умудрилась забраться на дерево с ними в руках. В зубы их точно не брала. Наверное. И все равно одно умудрилась потерять где-то по пути. Обидно. Ур! Не хочешь? Жаль. И сидим дальше. Я молчала, размышляя, как бы спуститься по итогу с дерева и накостылять одному ушастому властелину, а заодно и его хвостатому другу. Дракончик же периодически взрыкивал то просительно, то обиженно. Возился там внизу и периодически пытался дергать своими крылышками. «Не мешай мне думать», — шикнул он на него, когда он с жалобным мурчанием пихнул лбом ствол дерева и лишь покрепче обхватила ветку, на которой сидела. «Возможно, стоило позвать на помощь Аркенусу и Шантара?» Здравая мысль. «Жаль, пришла поздно. Да и я слишком привыкла полагаться лишь на себя. С другой стороны...» Они же видели мои забеги с этой образиной, но и не подумали помочь. Так что думаем дальше. Но, как назло, думалось лишь о том, с каким наслаждением мои руки сомкнутся на шее Аркенуса. В мое бедро вдруг ткнулось что-то мокрое, отчего я едва не свалилась из дерева. Обернувшись, увидела драконью морду совсем рядом со мной. Эта абразина умудрилась подняться на задние лапы, упираясь передними в ствол дерева, и таки дотянулась до меня носом. От неожиданности я шлепнула его по этой же морде тапочкой, по-прежнему зажатой в руке. Драконыш удивленно моргнул и грузно осел на землю. А в следующий миг сад потряс его громогласный и обиженный рёв. Я снова едва не свалилась с ветки, но не столько от неприятного звука, сколько от волны эмоций, захлестнувших меня с головой. От обиды и тоски, переходившей в отчаяние, стало трудно дышать. А еще пришло осознание. Это не мои эмоции. «Я не хотела, ты меня просто испугал», — пробормотала растерянно Но рёв не утихал. Более того, дракоша закрыл глаза и принялся со скорбным видом раскачиваться из стороны в сторону, его крылышки уныло поникли. Меня же с неистовой силой принялась долбать совесть. «Вижу ведь, что это не взрослый дракон, а малыш, мать его так. И вот, пожалуйста», — довела ребенка до слез «С ума сойти». «Спускаюсь я, спускаюсь. Имей в виду, сожрешь меня, обеспечу несварение желудка», проворчала, покидая свое убежище. В реве дракона мне послышался всхлип. ну ешки матрешки, вот за что мне это?» Осторожно приблизилась к лобастой башке и, внутренне офигевая от собственной смелости и мысленно прощаясь со своей рукой, положила ладонь на его нос и слегка погладила. Дракон вздрогнул, И, перестав издавать противный звук, распахнул глаза. «Давай так. Ты меня не жрёшь, а я больше не прячусь от тебя на деревьях», предложила ему, судрожно вздохнув. И тут же меня едва не оглушило шквалом радости. Еще и эта скотина чешуйчатая таки пихнула меня мордой, от отчего я, не удержавшись, упала на попу. А дракончик, невзирая на мое слабое сопротивление, принялся активно выражать свою признательность с довольным мурчанием, вылизывая мое лицо. Когда ко мне подошли Аркенус и Шантар, Дракоша как раз оставил меня в покое и куда-то потрусил. Я же уже просто лежала на спине и бездумно пялилась в небо. «Ари, у тебя все хорошо?» — осторожно уточнил нак «Лучше не бывает», — отозвалась отстраненно и все же сумела найти в себе силы повернуться к Аркенусу. «По-хорошему прошу». Добия.